Сыну Пилея рекла светлоокая дочь Эгиоха, «Бурный твой гнев укротить я, Когда ты бессмертным покорен с неба сошла. Не спасла ли меня златотронная Гера? Вас обоих равномерно и любит она, и спасает. Кончи раздор, Пилеон» и, довольствуя гневное сердце, злыми словами язви, но рукою меча не касайся. Я предрекаю, и оно скоро исполнено будет, скоро трикраты тебе знаменитыми столько ж дарами здесь за обиду заплатят. Смирися и нам повинуйся. К ней, обращаясь вновь, говорила Хилес Быстроногий, — Должно, о Зевсова черь, соблюдать повеления ваши, — Как мой не пламенен гнев, но покорность полезнее будет. Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют. Рек и на сребренном черене стиснул могучую руку И огромный свой меч в ножны опустил. Покоряся слову Паллады. Зевесова дочь вознеслась к Олимпу В дом Эгеоха отца, Небожителей к светлому сонму. Но пелит быстроногий Суровыми снова словами К сыну Атрея вещал И отнюдь не обуздывал гнева. «Грузный вином, со взорами пёсьями» Сердцем Еленя, ты никогда ни в сражении открыто стать перед войском, ни пойти на засаду с храбрейшими рать и мужами сердцем твоим не дерзнул. Для тебя то кажется смертью. Лучше и легче стократ, по широкому стану Ахеин, грабить дары у того, кто тебе прикословить посмеет. Царь, пожиратель народа, За не над презренными царь ты, или отрит, ты нанес бы обиду последнюю в жизни. Но тебе, говорю, и великой клятвой клянуся. сим я клянуся, который ни листьев, ни ветвей вновь не испустит, однажды оставив свой корень на холмах, вновь не прозябнет. На нем изощренная медь обнажила листья и кору. И ныне, которые ахейские мужи Носят в руках судьи Уставов Зевесовых стражи, Скиптр сей тебе пред ахейцами Будет великою клятвой. Время придет, Когда наив сыны Пожелают пелида все до последнего. Ты ж и крушася бессиленным Будешь помощь подать, Как толпы их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 Против Атрит Агамемнон свирепствовал, сидя. И Нестор сладкоречивый восстал громогласный Вития Пилосский. Речи из уст его вещих сладчайшие меда лились. Два поколения уже современных ему человеков скрылись, которые некогда с ним возрастали и жили в Пилосе Пышном. На третьим уж племенем царствовал старец.